Глава 5. Каждый день бразильцы привозили новых пленников в мертвый город. Поисковые партии рыскали на Дионе, вторгались в каждое поселение, оазис и убежище, хватали обитателей и везли в Париж. Там подвергали краткому допросу, устанавливали личность и внедряли под кожу опознавательный чип. Почти фабричный конвейер, не гибкий, но эффективный. Городская сеть и все копии баз данных были утеряны либо испорчены, но бразильцы составили список неблагонадежных собирая информацию с форумов, сайтов дискуссионных групп, почтовых ящиков, регистров и сетей городов, переживших войну без повреждений. Все служившие в администрации либо любой общественной организации, все высказывавшиеся против объединения с землей в частной переписке или публично, угодили в максимально охраняемую закрытую тюрьму, прежде бывшую городской, а теперь значительно расширенную. Остальных распределили так. беременных, а также женщин и мужчин, ухаживающих за маленькими детьми, отправили в материнский лагерь. Впрочем, предложили либо работать на администрацию трех сил, либо провести остаток жизни в тюрьме. Почти все пленные придерживались доктрины ненасильственного сопротивления и отказались работать. Сначала бразильцы пытались сломить их дух, отказников подвергали публичным обыскам, избивали без причины, выдернув случайную жертву из толпы, сажали в одиночку, а в первые дни оккупации случалось и казнили. Охранники приказывали заключенным выстроиться в шеренгу, хватали двух-трех, тащили в шлюз и открывали наружную дверь. Но казни прекратились, когда за жертвами пошли другие узники, требовавшие казнить и их. Если кому-то в бараке не давали еды, принимался голодать весь барак. Если охранники хватали кого-нибудь, чтобы избить, все хотели быть избитыми и так далее. В конце концов бразильские власти о т ч а л и с ь сломить отказников, и оставили их в покое. Изолировали и снабжали бараки лишь минимальными рационами и жизнеобеспечением. Шпион решил работать. Люди, практиковавшие ненасильственное сопротивление, благородное принципиальное сумасшедшее. Они ослабеют и умрут в своих бараках, а вместе с людьми умрут и принципы. В любом случае их принципы не имели ничего общего со шпионом. Он не дальний и даже не бразилец, не пленник и не оккупант. Он свободный человек, сдавшийся бразильцам лишь за тем, чтобы облегчить поиски зелей. Шпион понимал, что его цель опасна до глупости, но она придавала смысл его существованию. Шпион всю жизнь тренировался для того, чтобы быть кем-то другим, носить чужое обличие, внедряться в чужую среду, исполнять секретные задания. Этим он и занимался перед войной под личиной Кена Шинтера, саботировал инфраструктуру Парижа. Этим же занимался он и теперь. Несмотря на лишение с т р а х и тяжелую работу, шпион был доволен и спокоен. В первой неделе он и его товарищи, все неженатые и бездетные, работали по 12 часов в день на руинах города. Надзор был минимальный. Вне работы заключенных предоставляли самим себе. Те организовали с команды, з а н и м а ю щ е й с я домашними хлопотами по очереди, приготовлением еды, уборкой, осмотром и ремонтом жилища и его с и с т е м заботой о раненых в битве за Париж и в первые дни оккупации, сбором и переработкой мочи и фекалий, уходом за плодовыми кустами, растущими наставшей тюрьмой ферме и д е л и ж о м фруктов, дополняющих скудный рацион каву пищи. Шпиона сразу приняли с распростертыми объятиями. Дальние не были наивными или легковерными, но привыкли с радостью принимать любого незнакомца и не научились опасливой подозрительности. К тому же шпион немногим отличался от них. такой же долговязый и тонкий, с хватательными большими пальцами на ногах, простыми вторичными сердцами, бьющимися в бедренной и подключичной артериях. Шпион говорил правду о том, что ищет свою подругу Зелей, и это тронуло сердца. Он рассказал, что ее арестовали и посадили в тюрьму еще до войны. А он попытался найти и освободить ее во время атаки на город, когда падающие с небес боевые роботы и чужие солдаты быстро сломили оборону по периметру города. Сделать это шпиону не удалось, и с тех пор он искал свою подругу. Никто на ф и р м е ничего не знал о Зилей. б р а з и л ь с о держали мужчин и женщин порознь, потому трудно было выяснить, есть ли Зилей в рабочих лагерях, или, что вероятнее, она в числе отказников. Но шпион терпеливо ждал. Его научили терпению. Он не переставал думать и беспокоиться о Зилей. Наверное, его беспомощная наивная надежда и желание означали, что он влюблен. Команду шпиона заставили искать и собирать тела погибших во время штурма. Бразильцы вломились с разных концов купола и продвигались к центру, пробиваясь чуть ли не в рукопашную сквозь каждую улицу. В последней отчаянной попытке удержаться защитники взрывали нежилые здания. Купол лопнул и потерял воздух. Погибли 10 тысяч горожан, половина населения. Команда работала в нижней части города, среди фабрик, мастерских и старомодных многоквартирных домов. Там когда-то и обитал Кэн Шинтера. Было так странно возвращаться к омертвевшему жилищу. Энергию уже подали, но город еще оставался в вакууме при температуре поверхности минус 200 по Цельсию. Деревья, лишенные листвы и тонких ветвей ураганной декомпрессии при разрыве купола, так и стояли голые и смёрзшиеся до твёрдости железа. Квазь живая трава на уличных газонах, растения в парках и палисадниках тоже замёрзли и теперь медленно выцветали в резком свете фонарей. Большинство зданий пострадало во время штурма, герметично сохранили немногие. Тела лежали в квартирах, дворах, подвалах, на улицах, где их застигла декомпрессия, с к р у ч е н н а я у дверей в спальных нишах-шлюзах. Легче всего было с теми, кто умер в скафандре. Остальные превратились в каменные статуй, примёрзшие к полу, мебели или друг к другу, с распухшими и почерневшими от перепада давления руками и головами, с лицами, покрытыми коркой крови, пошедшей перед смертью изо рта глаз, ноздрей и ушей. Глаза выпучились, высунулись языки. Мужчины, женщины, дети и младенцы. Команда собирала образцы замерзшей плоти для анализа ДНК, уносила и паковала личные вещи, ломами и клиньями отдирала трупы от мебели, пола и друг друга, грузила на сани, а те вывозили через постоянно открытые тройные двери городских шлюзов. Строительные роботы выпиливали длинные канавы в ледяном реголите за восточным краем полей вакуумных организмов. Тела бесцеремонно сбрасывали и засыпали ледяной щебенкой, словно бразильцы старались поскорее спрятать следы зверств. После уборки тел в общественных местах работа превратилась в жуткую охоту за сокровищами. Обыски квартиры за квартирой, комнаты за комнатой, проверки служебных туннелей, подвалов и служебных ходов, шкафчиков для одежды и комодов, где люди хотели спрятаться либо отыскать последние глотки воздуха. Команда работала, шатаясь от усталости. Стараясь не смотреть в лица мертвых, которых отдирали, резали и поднимали. Люди проклинали жесткие непослушные трупы, садились и плакали. А бразильские охранники спешили к и з н е м о к ш и м чтобы снова выпихнуть на работу. Среди заключенных бродили жуткие истории о том, как находили любимых родителей детей. Работа была непрерывно нарастающим ужасом. Иные кончались с собой. Кто-то драматически напоказ, сдирая с себя шлем, или бросаясь под гусеницы роботов, уничтожавших сильно поврежденные здания. Но большинство тихо уходили, прятались и отключали кислородные фильтры. Говорили, так получается легко и не больно. Концентрация углекислоты нарастала, и человек плавно и милосердно уходил в сон. с а м о у б и с бросали в те же канавы. Однажды команду шпиона выстроили близ большого шлюза. Все дрожали от усталости, с нетерпением ожидая, пока охрана не отведет назад на ферму. Рядом провезли сани с трупами. Шпион вдруг заметил на самом верху женщину с лицом чистым и белым, словно у мраморной статуи, жесткой копной черных волос, с складками у внутренних уголков глаз, маленьким курносым носом. Это она, з е л е й Шпион кинулся вслед за санями, догнал и обмяк от облегчения, увидев, что это не она. Пара охранников сшибла его с ног. Его оттащили в блок карцера, раздели, без особого энтузиазма избили, свернули в камеру и оставили на всю ночь без еды и воды. Утром шпиону вернули скафандр и отправили на работу. Никто из команды не обронил и слова о безумной выходке. Шпион пробыл в городе 60 дней, но не отыскал никаких сведений о Зилей. К тому времени между заключенными уже установилась система связи. На больших работах команды иногда смешивались и обменивались информацией, общаясь языком знаков прямо под носом у охранников. Все спрашивали друг о друге, устанавливая, кто жив, кто пропал, а кто умер. Зилей исчезла. Никто не знал ничего о ней. Она как будто сварилась с луны. А может и вправду так? Настал день, когда команда шпиона за день отыскала всего одно тело. Затем за три дня не нашли ни одного. После чего команду без предупреждения отправили работать на поля вакуумных растений. Многие городские фермы, где выращивались микроводоросли и дрожжевые грибки, сильно пострадали при атаке на Диону. п о с е я н н а я в новых и отремонтированных ф и р м а х еще не дало урожая, И потому бразильцы решили ободрать поля вакуумных растений к югу и востоку от города, чтобы обеспечить поступление к о в у для производства базовых тюремных пайков. Однажды шпион оказался недалеко от маленького купола исследовательской станции, где не так давно содержалось заключение з е л е й и другие борцы за мир. Шпион отыскал ее там во время атаки и с тех пор не видел. И вот он снова здесь, помогая е соскребать жесткие лишайниковые наросты со льда, а купол поблизости торчит на низком гребне, поблескивает на фоне черного неба. Да, Кену Шинтера пришлось пережить многое, но его уже нет. Городской купол залатали. Атмосферные заводы расщепляли воду на водород и кислород, сохраняли водород на топливо, а кислород выпускали под купол, смешав с запасами азота и углекислоты. Сначала углекислый газ выпадал снегом, но Париж понемногу прогревался, и, наконец, температура переползла за ноль. Город начал оттаивать. Ледяной морг превратился в открытую бойню. Промерзшая сердцевина деревьев плавилась, сыпалась на з е м кора и ветки, всякое растение скручивалось, с ы х а л о с ь и покрывалось бактериальной слизью. Грибки и бактерии, пережившие вакуум, размножались с неистовой силой, и купол заполнила вонь гниения и распада. Дроны, оборудованные детекторами метана, находили разлагающиеся тела. Команду шпиона вернули к прежнему унылому занятию. а после отправили ремонтировать улицы, искорюженные взрывами после жестоких боев, и убирать развалины. Прошло 150 дней с падения Парижа. Давление под куполом составило 400 милибар, л разреженный, но уже пригодный для дыхания воздух. Подачу энергии возобновили в большинство районов. Снова потекла река, питаемая водопадом и бегущая пенес по скалистому руслу между рощами мертвых деревьев и убитыми парками на склоне городской горы, растекающейся посреди плоской, застроенной домами части города и и с ч е з а ю щ и е у края купола, чтобы по трубам снова переместиться наверх. Реконструкция ускорялась по мере того, как в Париж свозили пленных со всей Дионы. Бригады заключенных спиливали деревья и расчищали завалы, ремонтировали вокзал на городской горе и большой шлюзовой комплекс внизу, латали жилые здания. Команду шпиона поселили в старой угловатой многоэтажке на краю индустриальной зоны. Шпион жил почти в таком же доме, когда впервые прилетел в город. И когда впервые повстречал зелей. Другие команды переселились в соседние здания. Сперва только мужчины, а потом и женщины и дети. Встречались друзья и семьи. Понемногу квартал стал оживать. На перекрестках возникли импровизированное кафе, п р о д а ю щ и е чай и закуски. Там и сям появились крошечные огороды со съедобными травами и овощами, лавки, где обменивались товарами. Установилась неформальная система кредита. По берегам реки люди воздвигали памятники погибшим, маленькие сады скульптур из мусора и стекла, привинчивали к стенам набережной памятные таблички, поднимали на флагштоках и проволоке разноцветные флажки, трепещущие в вихрящихся потоках от городских кондиционеров. На изъязленных пулями стенах появились фрески. Родилась мода на вышивание крошечных, но причудливых узоров на рукавах стандартных комбинезонов. Проходили поэтические вечера, песенные фестивали, возникли дискуссионные группы по науке и философии. Но большая часть города оставалась изувеченной и убогой. Квази-живая почва, покрывавшая улицы и проспекты, умерла и рассыпалась в пыль. Парки и сады не засадили снова, многие здания были полуразрушены и непригодны для обитания. Строго соблюдался комендантский час и прочие ограничения. В жилых кварталах отключали электричество с 10 вечера до 6 утра. Между крышами старого квартала и куполом постоянно висели бразильские дроны. Смертоносные, сверкающие твари, лениво жужжащие, переливающиеся калейдоскопом огоньков. По ночам красные точки их лазеров прочерчивали опустевшие улицы и проспекты. Также по ночам налетали бразильские патрули, будили всех, обыскивали комнаты, отнимали что хотели, швыряли вещи во двор, вытаптывали драгоценные грядки, арестовывая наугад. Большинство схваченных возвращались через пару дней, очумелые от недосыпания и последствий сывороток правды. Кое-кто не возвращался вообще. Бразильцы тоже переселились город и отгородили себе зону к западу от выгоревших руин биржи и городского сената. Превратили центр города и парк на склоне за ним в крепость с мощными взрывоустойчивыми стенами и лабиринтом умной проволоки. Спрятанный под отдельным уцелевшим куполом оставшийся почти неповрежденным и избежавший разгерметизации дом, был превращен в деловый центр и стал базой нового правительства системы Сатурна. Шаттлы и модули регулярно сновали между орбитой и Дионой, доставляя бразильских и европейских офицеров и чиновников. Их быстро провозили через город в крепость, названную «зеленой зоной». Когда дальних стали набирать для работы там, шпион втерся в доверие к охранникам. В отличие от большинства дальних, Шпион свободно говорил по-португальски. В дополнение к обычной работе, шпион выполнял поручения охраны и не кривился, когда становился мишенью грубых и глупых шуток. В конце концов, шпиону дали поговорить с офицером охраны и назначили работать в офисе оценки разрушений, проверять переводы файлов, считанных с компьютеров и скафандров умерших дальних. При первой же возможности, шпион запустил свой зверинец демонов в местную сеть, и охотник за данными быстро принес список жертв и погибших. Зелей не значилось среди погибших, не о т ы с к а л а с р е д и отказников и доступной рабочей силы. Хотя демон представил вырезанные из файлов и съемок обзорных камер фото и данные 23 женщин, подходящих под описание, все они лишь слегка напоминали Зелей. Вряд ли она жила здесь под чужим именем. Потребовалось немало времени и еще пара демонов, чтобы проломиться сквозь защиту бразильских коммуникаций, и разослать копии своего сборщика данных администрациям прочих лун, попавших под бразильскую власть. Но з е л е й не была зарегистрирована ни на Мимосе, ни на Энцеладе, ни на Тетисе, ни на Титане. Шпион отказывался и думать, что з е л е й осталась на борту одного из мертвых кораблей, кружащих по орбитам вокруг Сатурна. Нет, она жива. Она обязана выжить. Может, она улетела на корабле к Урану? Или на Рею, на о п е т Рею контролировал Евросоюз. Иопет – Тихоокеанское сообщество. Между их сетями не было прямой связи. А может, она еще на Дионе. Еще в сопротивлении, чьи люди проникли в город, либо прячутся в убежищах, еще не открытых оккупационными войсками. Шпион запустил демона в бразильскую сеть и задал ему анализ всех лиц, попавших на камеры слежения, чтобы найти зелей. И начал искать контакты с сопротивлением. Каждый день приносил свежие слухи о саботаже и нападениях на оккупантов. Отряды, обыскивающие дальние районы, попадали в засады. У дорог взрывались фугасы, а однажды гражданских чиновников убило дистанционно управляемой бомбой прямо в зеленой зоне. Взрыв произошел неподалеку от здания, где работал шпион. Здание дрогнуло так, что шпиона сбросилось с кресла. Когда он встал, то увидел столб черного дыма, поднимающийся к куполу. За час с о л д а т ы отловили всех работающих в зеленой зоне дальних, как и остальных шпиона арестовали, избили и кратко допросили. Его фальшивая ID выдержала проверку, и через два часа его и остальных допустили к работе, хотя сейчас требовалось больше часа, чтобы пройти усиленный контроль на блокпостах. В самой зоне солдаты останавливали и обыскивали всех, кого приходило в голову остановить и обыскать. Сначала осторожные попытки шпиона утыкались в глухую стену молчания и недоверия. Несколько человек проявили симпатию, обещали поискать зелей, но так и не откликнулись. Но однажды по дороге домой с работы Его загнали в угол двое мужчин, оба в тканевых мешках на головах с прорезями для глаз и рта. Первый п р е д с т а в и л нож горлу шпиона, а второй, гораздо старше первого, сказал, «Шпион слишком уж нашумел о том, что его вовсе не касается». Шпион мог бы обезвредить либо убить обоих за 30 секунд, но предпочел изобразить растерянность и страх. Шпион сказал старику, что отчаянно хочет разыскать любимую, работает в зеленой зоне и может помочь, поскольку имеет доступ к полезной информации. «Шпион готов на что угодно, только скажите». Старик покачал головой. «Потому мы и не можем доверять тебе. Ты работаешь на них. Не лезь наши дела. Ищи свою женщину без нас». Шпион позволил обойму и т и но внимательно изучил их походку. По ней он и опознал младшего несколько дней спустя. Шпион выследил его, узнал имя. Шпион еще следил за ним, надеясь, что он выведет на сопротивление, когда бразильцы арестовали трех женщин, и объявили их подложившими бомбу в зеленую зону. Состоялся показательный суд, подозреваемых признали виновными и на следующий день всех пленных из рабочих бригад собрали на мертвой земле самого большого городского парка на зрелище публичной казни. Шпион стоял у внешнего края толпы, наблюдая за парнем, рассчитывая выследить его после казни. Трех осужденных босоногих в новых синих комбинезонах подвели к эжафоту охранники-бразильцы двигавшиеся с робкой неуклюжестью людей, не привыкших к низкой гравитации Дионы. Офицер зачитал краткий приговор и предупредил, что новые акты измены либо саботажа, угрожающие восстановлению города и порядка, будут подавляться самым безжалостным образом. Шпион не слушал. Он даже не отреагировал на то, как женщин одну за другой казнили выстрелом в затылок. Шпион увидел на дальнем краю толпы знакомое лицо – Кейко Сисаки, подружка и попечительница зелей до войны. Но ведь невозможно. Он перекопал все бразильские записи в поисках информации о знакомых зелей. Кейка Сисаки значилась мертвой, но вот же она. Когда шпион опомнился, то понял, есть лишь одна причина, по какой можно зачислить себя в мертвецы и жить под другим именем в оккупированном городе. Кейка в сопротивлении. Несмотря на риск, он решил отыскать ее и переговорить как можно скорее. Шпиону потребовалось меньше суток на то, чтобы выяснить. Кейка работает в городском госпитале, и живет в той же многоэтажке, что и подруга парня, за которым следил шпион. Вряд ли это было совпадением, и потому шпион решил не рисковать, приходя в дом. Вместо того, он спустя три дня после казни подошел к ней в госпитале, шлепнул на шею наркотический пластырь, подхватил обмякшую и затащил в кладовую. Придя в себя, Кейка задергалась, стараясь высвободиться из пластиковых стяжек, прихвативших ее руки и ноги, к полкам на манер распятия. Она замычала в квази-живой пластырь, закрывающий рот. Шпион показал ей нож, сделанный из куска фуллерена. Назвался, пообещал убить, если закричит, и убрал пластырь с рта. «Я не расскажу бразильцам о том, что вы все сопротивление. Мне наплевать. Не плевать мне только на зелей. Кивни, если хочешь говорить». Она подвигала головой вверх и вниз. Стройная, тонкая женщина. Она будто состарилась на 10 лет с тех пор, как шпион видел ее в последний раз. Искудавшее лицо, глаза ввалились, под ними синяки, но взгляд по-прежнему умный и злой. Она не поморщилась, когда шпион сорвал пластырь с со рта. «Кен, я слыхала, что ты умер». «А я слыхал, что ты умерла. Но вот мы глядим друг на друга. Где она?» «Что ты сделал со своим лицом?» спросила Кейка. «Где она?» Кейка сдрогнула, когда шпион черкнул кожу под левым глазом кончиком самодельного ножа и быстро выговорила. «Я не знаю, где она, но у нее семья на о п е т е Я знаю, что когда она удрала из тюрьмы, то села на корабль, уходящий из Дионы». Я не знаю, повезло ли ей добраться до Иопета, или она оказалась в числе погибших и застрявших на орбите. Я знаю, если она смогла достичь Иопета, то там ты не сможешь ей повредить». «Она не говорила мне, что родом с Иопетом», — сказал шпион. «А ты разве пробовал узнавать хоть что-то о ней? Ты даже не знал, что она болеет шизофренией, пока я не рассказал о тебе. Зеле интересует тебя не как личность, но лишь как объект твоей мании. Ты веришь то, что она твой друг, и ты влюблен». А правда в том, что вы оба одинокие, запутавшиеся, эмоционально нестабильные люди, которых бросило друг к другу в хаосе кризиса, рожденном близкой войной. Ты хочешь вывести меня из равновесия? Не получится. Заметил шпион? Я пытаюсь сказать тебе правду. Я хочу помочь ей. Жива она или мертва, ей ты не поможешь, сказала Кейка. Но послушай, ты можешь помочь нам. Присоединиться к нам. Очевидно, ты умеешь создавать фальшивое удостоверение личности, И тебе это нужно, потому что ты в дерьмовом мразильском списке. То есть ты можешь быть полезным для нас. Кэн, нам нужны люди вроде тебя, инициативные, умеющие выживать. Кэн погиб на войне. Я теперь Фелис Готшалт. А когда я выйду из этой комнаты, то стану другим. Ты и твои друзья никогда не отыщите меня. Если ты поможешь нам, то со временем мы сможем найти зелей. Ты поможешь нам, мы тебе. Не бойся, я не убью тебя, успокоил шпион. Однажды я убил человека и не хочу повторять. С тем он молниеносно налепил второй пластырь на лоб Кейка Сисаки и подхватил ее, когда она свесилась на бок. Из складовой шпион вышел бразильским морпехом Анри Хунтером. Солдат Хунтер был всего лишь зыбкой маской, парой строчек в файлах бразильского военного ведомства. Но он имел лицо шпиона, его же отпечатки пальцев, сканы сетчатки, метаболические паттерны и ДНК. Хотя он по-прежнему выглядел как дальний, роли это не играло. Общаться предстояло лишь с ИИ и роботами, контролировавшими ворота и гаражи. ИИ поверил в то, что морпеху Хунтеру нужен ролигон, потому что Хунтер получил задание исследовать аномальный сигнал близ северной оконечности пропасти Лациума. Потому шпион мог смело ехать по поверхности, не боясь систем наблюдения и спутников. Задание занесено в список, одобрено. Хотя возвращаться шпион, конечно же, не собирался. Он планировал добраться до посадочного модуля, заправить его и вылететь с Дионы. Модуль не лучшее средство для межпланетных перелетов, но шпион не рискнул к р а с что-нибудь побольше и помощнее. Тяги хватало в обрез, чтобы стартовать с Дионы, а потом вернуться к Епету по долгой и медленной траектории. Перелет займет сотню дней. Но проблем нет, есть вдоволь воздуха, воды и пищи. Большую часть времени шпион проведет в дремоте. А когда проснется, снова отправится на поиски любимой женщины. Это священная миссия. Ничто не остановит ее.